Том 1. Глава 10. Утро было дерьмовым. Утро было дерьмовым. Сперва я не мог уснуть, обрываямой проработкой плана нашего спасения. Затем всё плавно скатилось в переживания о близких. А закончилось всё диким страхом о кончине нашей планеты. Её раздирали на части мертвецы. Огромные черви, какие-то монстры и пылающие деревья. Эта часть уже была неожиданно накатившим сном, что никак не желал проходить. И лишь Антон, поднявший меня ближе к 8:00 утра, спас от этого отвратительного зрелища миллионов тварей, пирующих на остатках нашей планеты. Этой ночью практически никто не спал, обуреваемый страхом с переживаниями и тревогой под шумом огнизирующего города люди ждали, молились, надеялись. В этих людей необходимо вселить надежду. Эти люди должны преодолеть свой страх ради спасения. Никогда не хотел командовать. Куда проще отвечать только за себя и за свои поступки. Да и шансов выжить и стать сильнее у одиночки в этом новом мире. вполне достаточно. Но моя цель находится за две тысячи километров отсюда. И добраться до нее один я точно не смогу за то время, что сам себе отвел. Возможно, и существуют уникальные навыки, которые могли бы помочь в этом вопросе. Но каковы шансы, что мне выпадет в ближайшее время что-то подобное?» Итак, полный корп роялей насыпали. С половины из них до сих пор не знаю, что делать и как использовать. И это несмотря на интуитивное понимание, которое приходит вместе с навыками и способностями. Достав из загашника банку энергетика, сделал пару шагов в центр нашей непроизвольной сходки. А трупов, благо, хватило у мас-ратникам, избавились ещё ночью. Но вот следы крови отмывать никто не собирался. Так, что центр коридора с диванами на восьмом этаже был слегка замызган следами борьбы и крови, что добавляло немного антуража в наше собрание выживших. Итак, всем доброе утро. Оно действительно доброе, так как в отличие от миллионов или миллиардов других людей, мы всё ещё живы. Сегодня второй день апокалипсиса, и все мы, воля судеб, оказались здесь, на относительно небольшом На безопасном клочке земли в окружении моря зомби наших бывших соотечественников сидеть здесь, ожидая помощи от правительства, считаю нецелесообразным. Любая развитая тварь, которая найдёт нас не сегодня, так завтра, сожрёт и не подавится. А помощь может прийти как через неделю, так и не прийти вовсе. Плюс, для такого количества людей здесь слишком мало еды и воды. Поддерживая Мне должное выбираться отсюда. В мой монолог влез Антон. К счастью, он не сильно повлиял на общий смысл моего послания и даже задал правильный вопрос. Вот только не каждый из нас боец. Как уходить и не потерять жизни многих из нас? Правильный вопрос. И я предлагаю высказаться тем, у кого есть мысли на этот счёт. Обратился я ко всем присутствующим. Все, на кого падал мой взгляд, просто отводили глаза в сторону. Неожиданно медведь Дмитрий встал и выдал своё предложение. Пытается набрать баллы в новом коллективе. Молодец, хорошее стремление. Я пришёл сюда этой ночью, выбравшись из мятого монстра БМП. Весь наш взвод погиб. А выжил ли кто-то из гроба прикрытия, я не знаю. Но я знаю, что монстры ищут нас. Я знаю, что они разбиваются. Останемся здесь, умрём, как по мне. Лучше умереть, пытаясь, чем ждать смерти, словно овцы. Если же уходить, то налегке, прорываясь в менее густонаселённые районы, придогая двигаться к реке. Там есть все шансы отбить какое-нибудь судно и отойти от опасного берега. Это если в воде твари не водятся, ответил ему парень из бригады ресторана. Слово за слово начались обсуждения, но всё было, мягко говоря, бесполезно. Единственный, кто молчал, это Пётр Игоревич. Уловив момент, когда все заткнутся, привлекая внимание всех жестом, обратился к моментально ставшему ценным членом нашей команды машинисту. А что вы думаете, Пётр Игоревич? Думаю, что шанс уйти и не стать добычей у нас есть только вдоль железной дороги. Слишком легко прижать. Мы будем как на ладони и у твари, и у людей с не самыми благородными целями. Спорил крайне активный Дмитрий. "Вот так. Но это если уходить пешком. Мы же не уйдём, а уедем. На чём? Поезда все мёртвые стали. Без кодов доступа и управления со станции это бесполезно, а пробираться в техническую операционную вокзала да ещё и активировать вообще из области фантастики". Без колебаний опротестовал предложение своего начальника Михаил. "А мы не поедем на этом современном дерьме". На хрена нас с тобой, по-твоему, держали в штате? На хрена мы этот орарят со всей страны переправляли на переоборудование? И что же вы предлагаете?" задал я ему вопрос. "Тут в километрах 3 располагаются депо и ремонтные цеха. Я позавчера туда тепловоз подогнал. Там же должны быть запасы топлива, если ещё не всё пролюбили. В общем, нужно на месте посмотреть и оценить". Если не пройдёт этот вариант, в километре от этого депо будет наш отстойник списанных на переоборудование тепловозов. Там точно найдём что-нибудь. Это если местные вокзальные объекты не рассматривать. Но тут работать, кивнул он в сторону тлеющего здания вокзала. Проблемы искать. Обернул взглядом серьёзные лица соратников. Видно, что зерно оказалось посейно на благодатную почву. «Раз других предложений больше нет, я выбираю вариант с поездом. Если кто-то против, скажите об этом сейчас». Как я и думал, против никто не высказался. «Антон, Анна, Петр Игоревич, Арен, через 15 минут выдвигаетесь на разведку, оцениваете обстановку, возвращаетесь с докладом». «Принято, командир!» С чуть ли не закрытыми глазами и странной улыбкой ответил мне Антон, которого я для себя окрестил руководителем нашей первой группы. По-хорошему, с ним стоило бы отправить Михаила вместо Арена, но, во-первых, они оба могли управлять необходимым транспортом, а учить навык поднимать левел, вкладывать очки слишком долго и нецелесообразно, как для бойца. А раз так, то не зачем рисковать, отправлять их вместе на разведку. Во-вторых, Очень хотелось разбить вторую группу из ресторана, чтобы не было соблазна в делать глупости. На 100% я и себе не доверял, не то что им. Николай Львович, с вас подготовка к отбытию группы. Сбор необходимых вещей. Всё ненужное выбрасываем. Мы не в пустыне, если что-то потребуется, добудем, сделаем. Михаил, дуй на крышу, организуешь наблюдение. Если что, предупреди Николая Львовича. Хорошо. Медведь, ты со мной на вылазку идёшь. Медведь? А? Я что ли? А ты ещё здесь таких же медведей, как ты, видишь? И я не вижу. Собирайся. Динара, выдай ему что-нибудь ближнего боя покрепче, да потяжелее и все системного. Из системного есть кухонный тесак первого уровня и бита металлическая, пустотелая внутри. Э-э-э, давайте тесак. Кое-как вытянул из себя детина. Ну что ж, господа, всем удачи. Отправляемся через полчаса после прибытия последней разведгруппы. Моей или Антона. Не умрите. На этом брифинг мы закончили, а я отправился обратно к стройке в компании здоровяка. Сражаться особо не пришлось. Лишь парочку низкоуровневых зомбаков, что тосовались на углу гостиницы, пришлось уложить копьём. Вообще, оба моих оружия находились в инвентаре, и я выбирал то, что больше подходило под противника. Следующего зомби, слегка поколеченного, добивал по моему указанию Дмитрий. Вообще, на эту махину у меня был определённый план, и даже ни один Для реализации нужно было прокачать по возможности всё ещё первого уровневого бойца. Дойдя до вчерашней точки бойни, увидел пятёрку зомби под руководством зомби воина четвёртого уровня, причём двое из амбаков мне были смутно знакомы. Решил не забивать себе голову и пользуясь своими читерскими параметрами, переломал ноги руководителю местных зеленокожих. После чего При шпилел копьём к стене обедалагу. Пивнул Дмитрию, и тот пошёл в бой против обычных зомбарей. Лишь раз пришлось прикрывать его, прозевавшего удар вот, как он думал, уже мёртвого зомби. Но, видимо, его удар не разрушил мозг. Рука, схватившая его за ногу, была быстро мной превращена в костную пыль и осколки вперемешку с плотью и кровью. После чего он стал пытаться убить зомби Война, но оставшаяся рука была слишком опасна для нашего медленного танка, а рожа слишком крепкой для поверхностных ударов тесака. В итоге Плюнов он сперва отчекрыжил ему руку, а уже затем, замазговшись в кровь, прикончил этого парня. Собирая трофеи, позволил выучить пассивку на силу и выносливость. а также одел в парочку первоуровневых шмоток из-за разряда обычных. Чего-то стоящего не выпало. Кстати, вспомнил, кого мне напоминали двое зомби. Это были те самые беглецы из гостиницы. Как я и говорил, даже суток не продержались. Забравшись на шестой этаж недостроя, сделал то, что планировал изначально. Перешел на новый вид зрения в спектр маны. И я оказался прав. Мне вовсе не показалось, из со стороны вокзала витала самая настоящая воронка сизого тумана. С гостиницы я видел лишь незначительное отличие от общей темноты на фоне, но подобравшись ближе, стало очевидно, что там есть что-то крайне ценное. Значит так, смотри, это место отлично помогает для развития. Сейчас ты уже должен был взять второй уровень и подходить к рубежу третьего. Твоя первая задача докачать до предела свои родные характеристики. Предел составляет 20 единиц. За это ты получишь бонус от системы. Если докачаешь живучесть, выбирай защиту от инфекций. Это спасёт тебя от заражения зомби-вирусом. Проверено. Всё остальное на твоё усмотрение. Я тебе не нянька. Если видишь одинокого зомби, не эволюционировавшего, примани камнем или ещё как, но сильно не шуми. Сюда они добираются редко. Если вдруг толпа припрётся, и путь в гостиницу будет закрыт, беги на пятый этаж. Лестница, как ты видел, после четвёртого этажа разрушена. Скорабкаешься там как-нибудь. Главное, от пругунов отбейся. А дальше я, если что, подтянусь и помогу. Толпу в гостиницу ни в коем случае не веди. иначе всех под виселицу подведёшь если сломаешь тисак вот бита как запасное оружие выпадают шмотки надевай усиливайся навыки по своему усмотрению но помни что всего можешь выучить не больше пяти способностей и как минимум две у тебя уже заняты почисав тыкву это ходячая башня по некоторому недоразумению названная человеком согласно кивнула и пошла искать позицию для боя. «Прошу тебя, не сдохни! Тебе еще пушку от БМП с боеприпасами тащить, если она уцелела. А чтобы ее снять, по-видимому, придется прокачать Сан Саныча и его навык ремонтных работ и демонтажа, который, если мне не изменяет память, был в отчете от Анны. Вообще, думаю, нужно нам позывные придумать каждому». А как только с медведем всё понятно. Оставив новичка на поле боя, активировал сокрытие от навыка В объятиях смерти. Вообще, по своему действию этот навык больше напоминал пассивный, не требуя маны и не имея времени действия, но при этом являлся переключаемым, словно с тумблером вкл-выкл. Похоже на принцип действия ауры в RPG-игре. Да, определённо очень на неё похоже. Так, с размышлениями, но не уменьшая бдительности, медленно избегая препятствий и пережидая при необходимости стайки замбарей, я добрался до здания вокзала и пошёл по следу сизый воронки к камерам хранения. Осторожно обходя кучи засранцев, рассекал это маленькое море вонючей плоти, спускаясь сперва на первый, а затем и на второй подземный уровень. Добравшись до камер хранения, Охренел, сколько времени занял этот путь в пару сотен метров. Аккуратно упокоил вахтёршу, что даже после смерти следилась за порядком в веренной ей зоне ответственности. Боюсь, но шумлю. Сокрытие развиется и придётся отвлекаться. По дороге глянул в коридор, ведущийся к оставшимся эскалаторам, на мгновение подумал, что схвачу инфаркт. Современные ужастики покажутся сопливой мелодрамой по сравнению с тем видом, что мне частично открывался. Неизвестные твари, нестерпимая вонь, повсюду кровь, кишки и прочее дерьмо. Отдельные части тела и их хозяева, бредущие неизвестно куда, неизвестно зачем. Бур. Прикрыл дверь от греха подальше, но не до конца, чтобы контролировать по возможности участок тоннеля, по которому я пришёл. Подхватив связку браслетов ключей от ящиков, пробежался по тем из них, где были хоть какие-то следы сизого тумана. В итоге получил 7 бонусных ништяков, преобразованных системой в лут: три карты свободного навыка, учебник по столярному делу. который можно было преобразовать в навык первого уровня. Один кристалл маны в середине Ажиреля. По-видимому, какой-то драгоценный камень был преобразован системой. Наверное, есть смысл заглянуть в ювелирные магазины, повандалить. Я улыбнулся своей мыслью. И две шмотки первого уровня: штаны бродяги и майка бродяги. Всё обычный шмот первого уровня. плюс 2 к характеристикам. Пусть будет. Что же касается того огромного сизого веретена, то он шёл со стороны каморки с гордой табличкой Забытые вещи. Не найдя нужного ключа, аккуратно вернулся к тропу в актёрше. Ничего не нашёл. В итоге поисков достал старые добрые металлические ключи из тумбочки. Тумбочка была в ящике под замком. ключ от которого висел на гвоздике возле микроволновки. Целый квест выполнил. Надеюсь, награда будет того стоить. Найдя искомое, аккуратно, поддерживая максимальную осторожность, находясь под сокрытием, открыл скрипучую дверь. Там, на полках и в ящиках, лежало самое разное барахло. Вся комната была переполнена сизым дымом. Но в целом я не мог найти там ни одного системного предмета. Пришлось перебирать всё вручную. На шестой коробке, на свет тусклой лампы, выкатился из-под парочки зонтов бархатный чёрный мешочек. Развязав его, словил упавший мне в руки хрустальный шар, прямо как из фильмов про экстрасенсов, гадалок и подобных им аферистов. Хотел уже было отложить его, Как увидел в нём завихрение тёмного тумана, я смотрел в самый его центр, а туман обретал облик неизвестного существа. Оно имело непропорциональные конечности и форму тела. Было похоже на жука, но более человечного, что ли. Кажется, фантасты назвали таких существ гуманоидами, то есть подобными человеку. Странная, плоская, но при этом широкая и длинная голова существа, изгибающаяся как хвост рептилии, ближе к спине, имела несколько отверстий, то ли для дыхания, то ли для питания, а может и для других целей. Я в строение тела странных существ не разбираюсь. Стоило образу из тумана полностью сформироваться, как я понял, что шар оказался приклеен к моей руке, жжётся. И я не могу ни пошевелиться, ни дышать. Паника не дала мне ничего хорошего, и я стал ещё сильнее метаться в своих мыслях. Существо же тем временем словно задышало, после чего резко открылись четыре глаза, горящие золотым светом. Я, "Арррр". "Отвали, дрянь!" зарал я, конкретно так трухнув не своим голосом. Дрянь и не подумала, продолжая на непонятном, щерикующемся, свистящем, хрипящем языке выводить какие-то свои мантры. Неожиданно мне словно проникли в голову. Пришла эмоция спокойствия и умиротворения. Следом перед глазами возникло системное сообщение. Старший раклашу осайминов предлагает заключить партнёрский контракт. Спутники Система допускается на данном уровне эволюции не более одного партнёрского контракта с существами системы. Контракт спутники, объединившись, каждый из партнёров разделяет груз и тяготы друг друга. Ущерб, нанесённый одному из партнёров, в равной степени делится между каждым из них. При смерти одного погибает и второй. Принять контракт. А без этого дерьма никак. Я думал, тут будет легендарка какая-нибудь. Существо будто поняло мои мысли и покачало головой. Принять. Но что остаётся? Я тут уже посинел от невозможности вдохнуть. Но самое главное это примечание системы. Если умру я, умрёт и этот партнёр. А значит, вредить мне, ему смысла нет никакого. Ну наконец-то. Я думал сдохну в этом отстойнике, или придётся с дефектным контрактом заключать, к хвала матери, нашёлся шикас, что пришёл сюда и поделился чистой маной. Гей, я тебя теперь понимаю. Ты кто такой? Позже познакомимся, уродец. Сейчас у тебя есть проблемы поважнее. Ты разберись вон с теми ребятками, что пришли на твои жалкие крики. Блять. Сокрытие было развеяно, а на территорию камеры хранения уже вошёл, принюхиваясь, охотник пятого уровня. Следом за ним расплывались по местности ещё несколько ублюдков из стаи. Не успел прикинуть, в каком порядке и как их убивать, как в дверь ворвались новые уроцы, а за ними ещё и ещё. Упс. Кажется, я приманил сюда всю компашку. Но меня особо не рассчитывай. Я сейчас слабее и немышле равнинного кшаса. Ну так что, давай, сам выбирайся. Но, кстати, можешь выпить зелье и взять из пышной сумки свиток огня Вышара. Если запустите его в проход и попытаться прорваться через пламя, что он вызовет? Может, и оторвёшься от основной толпы. Монстр дела говорит, выглянув из каморки. стал активировать свиток сразу после употребления зелья сопротивления. В первую секунду он напитался маной, во вторую он преобразовал написанную энергию в какую-то формулу или руну, и если верить моему зрению в новом режиме, ну, а дальше понеслась дискотека. Укрывшись под софки, дождался характерного взрыва, после чего сработала пожарная сигнализация. Под шум искусственного дождя и с клюшкой на перевяз я помчался в сторону поджаренных засранцев. Хотелось зарячь что-то в духе "Банзай!", но волна жара и огня со стороны открытой двери заставила закрыть рот. В это же время неподалёку медведь Дмитрий успешно занимался поставленной перед ним задачей. Ещё один готов. За недолгий час, что прошёл с момента исчезновения странного лидера этой группы выживших, уже 17 зомби оказались раздавлены подбитой с дорвека. Зря я сразу биту не взял. Видимо, системные предметы намного прочнее своих обычных аналогов. Размышляя вслух, Дмитрий закинул очередной труп в лифтовую шахту. Интересно, куда он исчез? Хоть в этом и не было особой необходимости. Но Дмитрий, взяв кусок веташи, протёр биту от следов недавнего боя. За это время лишь дважды ему попадались эволюционировавшие зомби, и на втором таком он выбил пассивный навык на ловкость, а также получил третий уровень. Теперь у него, с учётом книг, достигли предела выносливость и сила, отстающая от них ловкость достигла 14 единиц значения. Живучесть, на которую обратил свое внимание лидер, имея изначально высокие показатели в 15 единиц, после двух взятий уровня, лишь на единицу отставала от достижения предела. Очень понравились Дмитрию бонусы, выбираемые при достижении потолка в характеристиках, плюс бонусы от вхождения в 10 тысяч лучших бойцов. Раз лидер с уверенностью говорил, что делать, очевидно, он и сам давно в этом топе. Дмитриев вздрогнул, вспомнив, как вчера в горячке боя против своего больного на голову предыдущего командира чуть не оказался разделенным клинком майора. Если бы не своевременное и неожиданное вмешательство Марка, он бы наверняка умер. Причём появился он словно чёрт из ниоткуда, так же быстро исчезнув из поля зрения бойца. И это вызывало в нём детское любопытство. А ведь парень был еще очень и очень молод. Всего девятнадцать ему стукнуло в прошлом месяце. К любопытству примешивался страх оказаться противником исчезающего, словно призрак, нового командира. Внезапно со стороны вокзала раздался приглушенный взрыв, а из окон спустя пару мгновений пошел черный и едкий дым. «Не уверен, что там происходит, но нужно быть аккуратным». Сейчас на взрыв столько твари полезет из всех щелей, продолжал вслух размышлять Дмитрий. Так, в общем-то, и оказалось. Зомби, до этого бредущие из стороны в сторону на удалённые источники звука, получили новую цель и дружно рванули в сторону, облепив этот угол здания вокзала. Полюбовавшись зрелищем, вернулся к своей точке наблюдения за окрестностями. Е чувства были до предела задействованы в поиске следующего противника. Глаза высматривали добычу в надежде на новые ништяки. Но это не помогло понять, каким образом прямо перед ним возник Марк. Лишь напугало молодого юношу до усрачки. К счастью, голова работала как надо у Дмитрия, и биту он опустил так же резко, как и поднял на выскочившего из-под земли врага. Заканчиваем, приказал новый командир.